Глава 6. Что же будет на Земле через 100 ближайших лет? Если отвлечься от катастрофических прогнозов модельеров, которые угрожают повышением средней глобальной температуры на 5 градусов Цельсия, если забыть про эти высосанные с пальца пугалки, которые уже не оправдываются, и обратиться к модели, вполне доказавшей свою адекватность и предсказательную силу, то что же мы получим? Да, собственно, вот что. Три кривые — одна является историей температуры в прошлом, две другие — в будущем. Две последние были получены следующим способом. С 1875 года, начала промышленной эры, математическая модель Клименко была запущена в будущее в двух вариантах с учетом антропогенного фактора и без него. То есть... Что было бы, если бы не произошла промышленная революция, и человечество осталось жить в лоне пасторальной цивилизации? И что будет теперь? Кривые 2 и 3, как видите, кардинально расходятся. Судьба человечества была бы печальна без промышленной революции. Если бы люди не понастроили заводов и электростанции, не сожгли столько полезных ископаемых и не подняли тем самым содержание парниковых газов, то уже с 1980-х годов 20 века планета начала бы сваливаться в ледниковый период, со всеми вытекающими отсюда смертельными для цивилизации последствиями. Напоминаю, что во время последнего ледникового периода на территории русской равнины лежал слой льда толщиной в 200 метров. Нагазировав атмосферу углекислотой и метаном, человечество дало толчок к разогреву планеты, то есть к спасению. Уже сейчас климат теплее, чем в любой момент времени за последние шесть тысяч лет. По прогнозу, удвоение концентрации парниковых газов на Земле наступит во второй половине 21-го столетия и дальше, в силу определенных геофизических причин, начнет медленно снижаться. Максимальное повышение среднеглобальной температуры по сравнению с доиндустриальной эпохой составит примерно 2 градуса Цельсия. Причем с учетом термической инерции это повышение будет достигнуто только к концу 22-го столетия, что хорошо видно на следующем графике. Нам страшно повезло. Россия является центром глобального потепления, то есть в ней потепление имеет свойство усиливаться. Два градуса повышения глобальной температуры обернутся в России четырьмя-пятью градусами, а кое-где и десятью. Причем максимальное потепление упадет именно туда, где оно более всего необходимо – в Сибирь. Лето не сделается более жарким, но зато оно будет начинаться на месяц раньше, а заканчиваться позже. Основное потепление придется на главную нашу беду – зиму. Это удача. Второй удачей является рост увлажненности, который повышает урожайность. Конечно, некоторые районы Евразии будут страдать от засух – Южная Сибирь, Северный Кавказ, часть Центральной России – Украину основательно засушит, кстати. Но на 90% территории России будет все-таки влажнее. Кроме того, потепление отодвинет зону рентабельного сельского хозяйства на несколько сотен километров к северу. На несколько недель раньше сдвинутся сроки сева, и это даст время для улучшения возделывания пашни. Кстати, о винограде, который в Москве уже цветет, но пока не вызревает. Ботаники говорят, что ему не хватает всего пары градусов тепла для завязывания плодов. Так что через 200 лет, глядишь, московские виноделы будут поставлять в Сибирь вино, а в Причерноморье, да сбок, начнут расти оливы. Это не значит, что в Москве случатся субтропики. Нет, такой лафы нам, к сожалению, не обещают. Если сейчас средняя температура в Москве зимой минус 8, то будет минус 4. Пугаться этого не стоит. Виноградная лоза может выдержать кратковременные морозы до минус 20 градусов Цельсия. Главное, чтобы при созревании среднесуточный минимум температуры не опускался ниже 10 градусов тепла. Справедливость требует сказать, что даже через 200 лет для виноградной лозы под Москвой будет достаточно прохладно, а в этих условиях синтез сахара в ягодах замедляется. Это значит, что московские вина будут не слишком хороши. Самая высокая скорость потепления станет наблюдаться в ближайшие 50 лет. За эти полвека температура повысится примерно настолько же, насколько она повысилась за предыдущие 120 лет. Затем скорость потепления уменьшится, температура повысится еще на 0,7-0,8 градусов Цельсия за следующие 150 лет и достигнет своего пологого пика около 2200 года. Правда, потеплеет не везде. На большей части планеты действительно станет теплее, а вот в Гренландии, части Китая, Тибете, Гималаях, Англии и в Восточном Средиземноморье вначале немного похолодает. Не всем повезет и с увлажненностью. Очень худо в этом смысле придется африканцам, живущим в аридной зоне южнее Сахары, пустыня протянется почти до экватора. Правда, я еще не встречал в своей жизни ни одного русского, которого бы волновали проблемы африканских негров больше собственных. Проблемы африканских негров волнуют в основном почему-то голливудских артистов и часть западной богемы, которая любит нюхать кокаин, заводить экзотических животных и усыновлять цветных детишек. У России же случится своя проблема, которой пугают нас борцы с потеплением — таяние вечной мерзлоты. Казалось бы, таяние мерзлоты — это прекрасно. Две трети территории России — вечная мерзлота, непригодная для жизни белого человека. Если отмороженная часть России превратится в нормальную, значит, возрастет наша эффективная территория. Мы не только получим с неба дармовую энергию, которой нам так не хватало, чтобы стать по-настоящему цивилизованной страной с высоким уровнем жизни, мы на халяву получим еще и приращение территорий. Тогда в чем испуг? В том, что поплывут постройки, возведенные на этой мерзлоте, дороги, опоры, линии электропередач. Часть того, что было мерзлотой, превратиться в болото, а болото — это такая гадость. Страшно? Да ничуть. Мы уже давно живем в условиях таяния мерзлоты. Вся Западная Сибирь — это сплошное болото, которое представляет собой не что иное, как остатки существовавшей здесь 15 тысяч лет назад вечной мерзлоты. В конце XIX века в Архангельской области люди строили продовольственные склады в районах вечной мерзлоты. Сейчас там мерзлотой не пахнет, а местные жители даже не слышали о том, что у них совсем недавно существовала вечная мерзлота. Да, при таянии мерзлоты местность заболачивается. Можно ли строить на болотах? Можно, если надо. Люди умеют это делать уже две тысячи лет. Древние римляне строили в германских болотах прекрасные дороги, по которым перевозили тяжелую военную технику. Нормально получалось. В Заполярной Норвегии, Канаде, Гренландии нигде нет разрушенных дорог с ямами. А ведь вся Гренландия стоит на вечной мерзлоте. Просто строить дороги нужно с умом, а не как у нас. Не зря ведь шутят, что в России две беды, и одна из них вечно ремонтирует другую. Единственное, с чем в России станет и вправду хуже, произойдет серьезная деградация зимников из-за потепления. Потому что зимы становятся короче и теплее, тут не поспоришь. Придется строить нормальные дороги, а не надеяться на то, что вот подмерзнет, И уж тогда не завязнем, проедем по льду. Американцы в условиях деградирующей мерзлоты построили тысячекилометровый трансаляскинский нефтепровод и не жаловались. Его опоры, плавающие, чтобы никакие подвижки грунта не смогли разорвать нитку. Стоимость постройки оказалась почти вдвое выше стандартной на твердых грунтах. В общем, строительство в условиях разрушающейся мерзлоты это как раз решаемая задача и не очень сложная. Тем более, что процесс разрушения мерзлоты оставит людям столько времени для адаптации, что даже обидно. Лучше бы побыстрее. Лед ведь не тает мгновенно после повышения температуры выше 0 градусов. Достаньте из холодильника ледяные кубики. Даже при комнатной температуре они будут таять довольно долго. Потому что теплота фазового перехода воды очень велика. Сотни лет понадобится, чтобы растопить эту нашу мерзлоту. Да и не везде она разрушится, к сожалению. На Таймыре и Ямале, например, с вечной мерзлотой вообще ничего не произойдет, потому что вечная мерзлота начинает деградировать, когда среднегодовая температура повышается выше минус 2 градусов Цельсия, а до такого масштаба потепления в крайних областях России никогда не доберется, увы. Зато разрушение вечной мерзлоты в течение 21 века произойдет на территории до 2,5 миллионов квадратных километров. Хоть это получим, и на том спасибо. Да здравствуют тепловые электростанции, тяжелая промышленность и миллионные автомобилей. Мы любим это. Владимир Клименко не устает повторять, что у человечества нет опыта проживания в таких условиях, которые возникнут на планете в течение ближайших двух веков, да даже ближайших десятилетий. В таких комфортных, я бы добавил, условиях. В 1991 году в Эдстальских Альпах на высоте 3280 метров над уровнем моря туристы нашли тело мертвого человека. Тело настолько хорошо сохранилось, что туристы сначала подумали, что имеют дело с жертвой преступления, и вызвали полицию. Но полицейские присмотрелись и позвали ученых. Те были в совершеннейшем восторге, Оказалось, человек случайно погиб, просто замерз ночью во сне за 600 лет до строительства египетских пирамид, то есть примерно 5300 лет тому назад, в Золотом веке. Но в леднике прекрасно сохранились одежда, оружие, ткани тела, даже съестные припасы, которые человек имел с собой. Это означает, что почти 5500 лет в данном конкретном месте больше никогда не наблюдались такие высокие температуры, как сейчас. Иначе труп давно бы разложился. Мы сейчас стоим на пороге такого же золотого века. Глава 7. После рая. Ну а если заглянуть еще дальше в будущее, далеко за 22 век, что мы там увидим? Ничего хорошего. Далеко впереди неизбежный ледниковый период. Уже сейчас все природные факторы против нас и только мы сами за себя боремся, отчаянно газя в атмосферу углекислым газом. График колебаний температуры за последние 400 тысяч лет, который я снова повторяю ввиду его важности, и график прогнозируемой солнечной активности это наглядно показывают. О том же говорят и данные палеоклиматологии. Из последних двух миллионов лет 90% времени Земля находилась в тяжелых объятиях ледниковых периодов. А на протяжении последних трех миллионов лет земной климат демонстрирует устойчивую и долгосрочную тенденцию к похолоданию. Но говорить о том, что будет через сотни и тысячи лет, не имеет смысла. Эту проблему будут решать наши далекие потомки на своем технологическом и научном уровне. Нам же сейчас горевать об их проблемах так же глупо, как дикарю в каменном веке расстраиваться по поводу истощения месторождений обсидиана. Ах! из чего же наши потомки будут делать себе ножи, когда через тысячи лет обсидиан закончится. У меня нет сомнений в том, что при достаточном технологическом уровне мы справимся с очередным ледниковым периодом, либо искусственно откорректировав климат планеты в теплую сторону, либо таким образом изменив структуру цивилизации и ее носителя, что климат вообще перестанет оказывать на нас влияние. Вопрос в другом. Справимся ли мы с наступающим золотым веком? Мы ведь помним... Что времена оттепели это эпохи оттупения и безвременья, а не эпохи дерзаний и душевных порывов.